Глава первая Ай, и долго мы еще будем здесь валяться?» Устало вздохнув и повернувшись на бок, произнес Акира, глядя на лежавшего рядом Артема. «До тех пор, пока Мел не изучит все системы наблюдения обращенных», — терпеливо объяснил Артем, отвечая уже в сотый раз на один и тот же вопрос. При этом свой взор он не отводил в сторону, все так же внимательно изучая базу, расположенную перед ними. С учетом того, что подростки находились на вершине небольшого холма, им была отлично видна наземная часть военной базы, где и был вход в нужный им бункер. «Не то чтобы я сильно разделяла любопытство своего брата», — отстраненно сказала Света, лежавшая справа от Артема. «Но л уже нет больше часа. Может, что-то случилось?» «Нет», — категорично заявил Артем. «Если бы что-то произошло, то я бы это ощутил». «Да зачем вообще изучать что-либо?» Недовольно, пробурчала Кира. Ворвались бы на базу, раскидали бы охрану и все, путь свободен. Наших сил может не хватить для сражения против сильных обращенных, лаконично возразил Артем. Хватит, не хватит! Какая разница? Все равно эти твои обращенные явятся, как только мы спасем Риту. Лениво произнес Кира, укладываясь на живот и переводя взор на базу. Надеюсь, к этому времени мы уже покинем этот мир, не очень уверенно произнес Артем. «А как по мне, у нас вполне хватит сил, чтобы справиться с кем угодно», — уверенно высказался Акира. «На данный момент у меня и в теории достаточно сил, чтобы справиться с одним из сильных обращенных. Но вот у вас вряд ли». «Это почему это?» — возмутился Акира. «Мы со Светкой тоже далеко не слабаки». «У вас есть теоретические знания и сила, но это лишь вершина айсберга», — философски изрек Артем. «Но главное — это опыт сражений, а у вас его нет». Если взять любого демона или хранителя, то вы вдвоем ничего не сможете с ним сделать. Об обращенных я и вовсе промолчу. Там у каждого опыта сражений выше крыши. Ведь они веками сражаются друг с другом. Ввязываться в открытое столкновение с ними – плохая идея. Слушай, Артемыч, я вот что не могу понять?» Расслабленно развалившись и умастив подбородок на руки, произнес Акира. «А чем вообще эти хранители, демоны и обращенные по факту друг от друга отличаются?» Вроде выглядят все одинаково, так же, как и обычные люди. Не, я понимаю, что обращенные прибыли из молодых миров и вначале вообще на какую-то жуткую хрень были похожи. Некоторые так вообще в драконов перекинулись. Но после все равно стали с виду, как обычные люди. Даже ты вроде как недолго, но обращенным побывал. — Верно, — согласно кивнул Артем. — Побывал. Но с чего ты решил, что должно быть какое-то различие во внешнем виде? И главное различие в структуре общества и целях. А внешний вид они могут, как и мы, принять любой. «Преобразование тела — это не такая уж сложная наука». «Не, ну как же так?» — растерянно сказала Кира. «Демоны должны быть с рогами там и красной кожей, ну и так далее». «Некоторые из них действительно иногда принимают подобную форму», — задумчиво произнес Артем. «Но это скорее из-за желания выделиться среди остальных, а не потому, что они демоны. Среди хранителей тоже есть своеобразные личности с нестандартной внешностью». «Как-то это странно звучит», — Вмешалась света. Здесь я на удивление согласен с братом. Какой смысл называться демонами, если выглядеть при этом так же, как люди? Как-то это неправильно, что ли? — ты ошиблась в точке определения и последовательности, — усмехнулся Артем. — Это не люди назвали ангелов и демонов ангелами и демонами, а они сами себя. По сути, демоны и хранители — это лишь название, определяющее сторону. Например, как жители разных стран или национальностей. Хотя здесь даже лучше подходят такие определения, как викинги и славяне. Вроде как и почти один и тот же народ, но из-за разного мировоззрения совершенно не были похожи друг на друга с точки зрения развития и целей. Здесь почти то же самое, хотя все же разница между хранителями и демонами намного серьезнее, я бы даже сказал глобальнее. Это потом уже сами люди, что живут в некоторых мирах, стали олицетворять демонов со злом, а ангелов с добром. Причем в других мирах все строго наоборот. Ну а чтобы различие стало более явным, они стали подчеркивать внешность тех из них, кто по определению людей больше всего соответствовал роли добра или зла. «Это что ж ты хочешь сказать, что демоны для кого-то могут быть хорошими, а ангелы плохими?» — скептически посмотрела Света. «Да», — спокойно согласился Артем. «В мирах, подконтрольных демонам, они являются добром и высшей силой, несущей свет и порядок, а хранители — порождением зла и темной стороны. Все зависит от точки зрения». Если тебе всю жизнь и всю историю твоего народа будут говорить, что это вот зло, а вот это добро, то рано или поздно ты забудешь о другой точке зрения. Если вообще захочешь о ней думать. Погоди, как это? Удивилась Света. Как вообще можно думать о том, что демоны могут быть добром? Не понимаю. Они же вечно всем вредят и все портят, разве нет? Еще раз. Давай сначала уточним. Я не считаю демонов добром или светлой стороной. Но и хранители с ангелами я тоже не причисляю к абсолютно хорошим. — тяжело вздохнул Артем. — Для меня что те, что другие — лишь силы, что хотят достичь своих целей, не особо считаясь мнением обычных людей. Правильно это или нет, решает каждый сам для себя. — Да чего тут решать-то? И, и так все ясно! — хмыкнул Акира. — Уверен, — задумчиво перевел на него взгляд Артем. — А что, если все не так однозначно? — Это ты сейчас о чем? — непонимающе посмотрел на него в ответ Акира. — Ну вот, смотри. «В мире демонов нет войн и болезней, причем от слова «совсем», — улыбнулся в ответ Артем. «Нет бедности и разрухи. Никто не умирает от голода. Более того, в большинстве миров ты всегда можешь обратиться к демону, что правит твоим миром, и с небольшой вероятностью тебе даже могут ответить. А еще там нет продажных политиков, насильников, убийц и так далее и тому подобное. Но ну, а для тех, кто хочет воевать, есть отдельный проход в другой мир, где ты будешь сражаться со специально созданными для этого монстрами». «Разве это плохой мир?» «Ну, как бы нет». Не особо уверенно произнес Акира, а после оживленно добавил. «Ну что-то мне подсказывает, что есть какой-то подвох». «Да, есть», — согласно кивнул Артем. «В этих мирах у людей нет свободы выбора. Если ты родился без дара магии, ты будешь всю свою жизнь жить в капсулах виртуального мира и молиться каждый день демонам, чтобы у них не было проблем с энергией веры. У тех же, у кого проявился дар, выбор, конечно, получше, но не особо». Ты также обязан три раза молиться богам каждый день, а еще следовать жизненному пути, который за тебя уже выбрали. Но у тебя будет всегда иллюзия выбора. призрачная, но будет. Ага! Радостно, но негромко воскликнул Акира, после чего добавил. Вот в этом и заключается суть всех демонов. Отобрать свободу и использовать всех словно батарейку какую-то. Зло оно и в Африке зло. — Боюсь, голодающие семьи в мирах-ангелах будут с тобой не согласны, — осуждающий покачал головой Артем. И не только они. Зачем свобода выбора матери, которая хоронит своего сына, погибшего в очередной войне, за клочок земли? Или за расхождение в религии? Думаешь, ей станет легче от того, что у нее есть свобода? Или, может, жена вместе со своими малыми детьми, глядя на умирающего от болезни мужа, в этот момент гордится свободой? И таких примеров целый океан. Слишком много людей в мире умирает каждое мгновение от болезней, войн, преступников, голода и так далее. Список можно еще долго продолжать. И все это есть в любом из миров хранителей и ангелов. Да, они дарят свободу выбора и даже не заставляют тебе им молиться. Можешь верить, а можешь и не верить. Но хорошо ли это? А почему нельзя создать что-то среднее?» Удивилась Света. «Почему нельзя сделать так, чтобы была и свобода, но при этом не было войн и болезней? В чем проблема?» Ха, «В самих людях», — усмехнулся Артем. К сожалению, если не контролировать каждого и не ограничивать его, то всегда найдется тот, кто посчитает себя умнее и хитрее других. Например, зачем трудиться целыми днями, если можно украсть или обмануть? А все начинается с мелких и незначительных проступков, причем еще в детстве. Ведь ребенку всегда хочется больше всего того, чего нельзя. Но если пока мы маленькие, это называется шалостью и любопытством, то когда мы вырастаем, шалости становятся преступлениями. И это я еще не вспомнил о самых главных проблемах рода людского. Как по мне, хуже зависти и безразличия нет ничего в мире. Все остальное — лишь порождение этих двух основных грехов людей. А что мешает дать людям технологии, что смогут ликвидировать болезни и голод? Недоуменно возразила Света. Заняться просвещением, дабы люди осознали, что война — это плохо. Почему бы просто не быть на связи с обычными людьми, помогая им решать проблемы? Зачем создавать барьер между собой и остальными? Разве не эти преграды служат источником недопонимания и в итоге порождают конфликты? Ха, «Все, что ты говоришь, звучит на первый взгляд очень правильно и логично», — усмехнулся Артем, оборачиваясь к девушке. «Но возникает один вопрос. Зачем кому-то жертвовать своей жизнью ради других? Зачем хранителю или демону тратить все свое время на решение проблем людей? Но и это еще не все. Допустим, найдется тот, кто решит действовать, как ты говоришь». «То как ты думаешь, через сколько времени все люди сядут ему на шею и будут уже не только просить, но и требовать решить их проблемы? Ты лично согласна забыть о личной жизни и посвятить себя только человечеству и его развитию?» «Уверена», — твердо произнесла Света, «если подойти к вопросу правильно, то в итоге можно создать общество, которое будет ценить помощь тех же хранителей и никогда не захочет сесть им на шею, как ты говоришь. Люди не настолько плохие, большинство адекватные и разумные». <смех> забавное утверждение, — хмыкнул Артем. — Но ты забыла простой факт. Чтобы общество жило так, как ты сказала, нужно, чтобы все понимали законы как минимум так же, как ты сама. Вот только если найдется хоть один человек, что не захочет следовать правилам, то что тогда делать с ним? Отправить в другой мир? Пусть там диктуют свои правила. Равнодушно пожала плечами Света. — Допустим, — легко согласился Артем. — То есть другими словами убить его, так? «Или ты в другом мире тоже создашь ему условия для жизни?» «Создам, конечно», — высокомерно заявила Света. «Отлично», — улыбнулся ироничный Артем. «Ты создала еще одно общество в другом мире. С учетом того, что людей, которые не захотят следовать правилам, всегда будет немало, очень скоро этот самый мир станет населенным. Но тогда еще один вопрос. А что делать с их детьми? Они разве виноваты в ошибках своих родителей? Детей забрать в нормальный мир». Не очень уверенно ответила Света. «То есть появляется разделение на нормальных и не очень?» Усмехнулся Артем. «Ну, идем дальше. Но если ты заберешь ребенка у родителей, разве это хорошо?» «Ну...» Задумчиво протянула Света. «Тогда не забирать детей, а дождаться того момента, когда они сделают сознательный выбор. И кто будет решать, когда этот выбор можно сделать? И кто будет решать, достоин этот подросток жизни в нормальном мире или нет?» Хитро прищурившись, продолжил Артем. «Ну, как-то кто?» — искренне удивила Света. «Хранитель. То есть, кроме помощи нормальному миру, ему еще придется летать в другой ради проверки и выбраковки, так? Можно клонов создать для помощи?» Уже начиная сомневаться, произнесла Света. «А тебе не кажется, что ты только что создала религию с Раем в виде нормального мира и Адом в виде мира забракованных? Думаешь, твоя утопия сможет долго существовать?» «А разве плохо, если люди будут жить в раю, а те, кто не хочет следовать правилам в аду? Это, в конце концов, их выбор». Все еще не сдавалось света. «Да, это их выбор», — согласно кивнул Артем. «Но пройдет десять, а может быть сто тысяч лет, а ты все так же будешь вынуждены контролировать свои миры. Более того, их уже будет не два, а десятки. Ведь люди в нормальных условиях жизни будут стремиться растить детей, да и в твоем аду у людей станет еще больше. Знаешь почему?» «Да потому что чем хуже живет человек, тем сильнее у него стремление к размножению. Ведь тогда больше шансов на то, что хоть кто-нибудь позаботится о нем в старости. Ну или просто сможет выжить. И что тогда делать? А опять все самой контролировать? Или все же нанять помощников?» «Конечно, взять себе помощников!» Света снова стала увереннее в своих словах. «Хорошо!» — кивнул Артем. «Ты взяла помощников. Прошло пару миллионов лет». «Твоя цивилизация в Первом мире развилась до невиданных высот. У тебя огромная армия помощников, и ты контролируешь десятки тысяч миров. Все прекрасно и хорошо, не так ли?» «Ну да, наверное», — с подозрением посмотрела на него Света. «И вот в этот прекрасный мир приходят гости, те же самые демоны. Начинается война, и ты проигрываешь ее, при этом теряя все свои миры, и рай превращается в ад. Конец истории», — довольно подвел итог Артем. «Почему это я ее проигрываю?» – удивилась Света. «У меня тысячи миров и армия помощников. Мы любого врага уничтожим». «Нет, не сможете», – покачал головой Артём. «У вас меньше энергии, чем у демонов, а значит, вы не сможете воевать на равных». «Почему?» «Да потому что они все это время получали огромный объем энергии из своих миров, а вот ты нет». «Почему?» «Да потому что чем больше развита цивилизация, тем меньше она стремится молиться богам». Зачем людям делиться с тобой энергией? Они и сами захотят стать такими же, как ты, сильными и независимыми. Как я и говорил, зависть – один из самых страшных грехов. Человек, что завидует, не сможет спать спокойно, пока не получит того же, что и ты. Причем они будут это оправдывать своим развитием, а не завистью. Так что нет, ты не сможешь построить подобный мир до тех пор, пока существуют те, кто считает, что люди – это лишь расходный материал для получения энергии веры. Впрочем, я здесь не совсем прав. Твой мир разрушится намного раньше. Еще в самом начале его уничтожат или захватят более сильное. Ведь ты не сможешь присоединиться к ангелам или демонам, а значит, и поддержать тебя будет некому. Да, но если сами хранители и ангелы захотят измениться, то тогда все станет возможным. Попробовала возразить не очень уверенно Света. Не изменятся. Отрицательно покачал головой Артем. Даже если они захотят, то тогда их уничтожат демоны. Впрочем, они и так никогда не станут следовать твоим советам. Я уверен, они и без нас понимают, как лучше организовать мир. Но еще они понимают, что это лишнее. Зачем? Они дают возможность самим людям решать свою судьбу. Если человечество захочет стать более цивилизованным и развитым, то оно им станет. Для этого не нужна ничья помощь. Вот только все имеет свою цену. Не познавший потери и горя не сможет понять того, кто пережил их. «Я смотрю, вас тут на философию потянуло». вмешалась в разговор Милинда, появившись возле ребят, и располагаясь на земле возле Артема. Скорее мы просто рассуждали на отвлеченные темы, пока ты проводила разведку, улыбнулся девушке Артем. Смогла найти проход. Свет, я, конечно, всего разговора вашего не слышала, но скажу тебе одно: пытаясь за других решать их судьбу, ты фактически рано или поздно станешь такой же, как демоны. Власть это самый сильный наркотик из всех. Каким бы хорошим ни был человек, который получил власть? тем более большую, он рано или поздно превратится в тирана и деспота. Исключений из правила нет. Причем, чем больше власть, тем быстрее он превратится в тирана», — категорично заявила Милинда. «Ну, вернемся к нашим баранам. Проход я нашла. Есть возможность пробраться на базу незамеченными. Но вот дальше проблема». «Какая?» — сосредоточенно спросил Артем. «Нам неизвестно, кто нас ждет внутри», — поморщившись, произнесла обеспокоенно Милинда. «Да и так понятно», — легкомысленно отозвался Акира. «Обращенный, кто ж еще?» «Это, конечно, понятно, но мы не знаем их силы, не знаем их численности», — укоризненно посмотрела на него Мелинда. «По ходу дела разберемся». Уверенности Акира было не занимать. <м... <м...> Растерянно вмешалась Света. «А вам не кажется, что что-то идет не так?» После этих слов все обернулись к девушке, а затем обратили внимание на то, куда она смотрела». Вот же гадство, высказался Артем. Кажется, мы опоздали, хмуро добавила Мелинда. Света и Акира лишь молча смотрели, так и не сумев подобрать слова, чтобы описать происходящее на территории военной базы. Я тебя слушаю, раздался равнодушный голос Кали в голове Хораза, стоявшего в данный момент возле огромного экрана в своем кабинете. На «Нашу базу напали», — задумчиво произнес мысленно Хорас, обращаясь к своей госпоже. «Кто?» «Пока неизвестно, но точно известно, что это не те подростки, на которых была организована засада». Лаконично доложил Хорас текущую обстановку. «Связь с базой отсутствует. Видимо, кто-то из нападавших смог заблокировать все средства связи». «Даже наши личные каналы?» — проскользнуло легкое удивление в голосе Кали. «Нет». — поморщился Хорас. — Следуя вашему последнему приказу, я убрал с базы всех более-менее сильных членов стай. Там сейчас лишь всякая мелочь. У них нет квантовой связи. — Ясно, — расслабленно произнесла Кали. — Хорошо. — Значит, следуем плану. Забирай всех и немедленно покидайте планету. — Слушаюсь, госпожа, — с почтением произнес Хорас. — Еще что-то новое есть? — Нет, госпожа. — Кажется, ты чем-то недоволен. — Нет, госпожа. «Ладно уж, спрашивай, а то ведь я чувствую, ты явно что-то хочешь узнать». «Если мне будет позволено, то я...» «Я же уже сказала», — раздраженно оборвала его Кали, спрашивая, не испытывая моего терпения, «почему мы покидаем планету и не забираем с собой Аматерасу и Гёки?» Все же решивший спросил Хорас. «Мне поступило заманчивое предложение», — отстраненно произнесла Кали. «Не то, чтобы оно мне нравилось, но, с другой стороны, я не вижу другого выхода». «Воевать вечно сразу с двумя сторонами, скажем так, накладно. Или ты не согласен?» «Я согласен с любым вашим решением, госпожа», — почтительно произнес Хорас. «Я так понимаю, что кто-то решил позвать нас к себе в союзники?» «Не совсем так», — тяжело вздохнула Кали. «Мы станем подчиненными одного из очень сильных повелителей демонов». «Подчиненными?» — невольно вырвался в возглас Хораза, возмущенного такой постановкой вопроса. «Увы, но так и есть. Ты не знаешь, кто такой Люцифер, а вот я очень даже хорошо знакома с его силой. Кроме того, не только мы решили примкнуть к нему». Полностью разделяя эмоции своего секретаря, мрачно пояснила Кали. «Другого выхода все равно нет. Нам нужно время. Пока мы не вернем себе всю свою силу и мощь, мы уязвимы. Дарить же ему еще и Аматерасу с Геки я не собираюсь. Если ему надо, пускай сам и забирает их». В этот момент Хорас словно увидел кровожадную улыбку своей госпожи. Если, конечно, сможет. Кстати, ты проверил информацию, что я тебе переправила? Да, госпожа. Более того, кроме тех групп, о которых вы сообщили, мне удалось обнаружить еще четыре группы очень сильных хранителей и демонов. Итого, за бедняжкой Аматерасу охотятся сразу девять различных группировок. Да, госпожа. Отлично, довольно произнесла Кали. «Вот пускай решают свою проблему сами, а нам пора на новое место. Как только расположитесь там и все проверите, свяжешься со мной. Будет исполнено, госпожа». И хотя Кали не могла его видеть, Хорас, тем не менее, поклонился с почтением своей невидимой собеседницы. «Да, и не забудь, местное население там, куда вы прибудете, и так будет полностью принадлежать нам, так что сделай так, чтобы никто не пострадал, ясно?» «Да, госпожа, на этом все». «Чем быстрее вы покинете планету, тем лучше. А то я не уверена в том, что она доживет до утра», — хмыкнула многозначительно Кали. «Я понял, госпожа. Мы в течение часа осуществим полную переброску основных сил. Остальные покинут планету в течение максимум трех часов». «Отлично. Что ж, не буду тебя отвлекать. Действуй». После того, как связь отключилась, Хорас задумчиво посмотрел на монитор. На нем как раз отображались первые кадры атаки их базы. «И все-таки... кто это такие?» Отстраненно произнес он про себя, но тут же встряхнулся и отключил экран. Ему нужно выполнять приказ госпожи, а не смотреть теперь уже бесполезное видео. В пространстве, что вряд ли кто-то или когда-то смог бы обнаружить, собрались 12 призрачных фигур. Все они выглядели вроде как однообразно, но некоторые отличия все же присутствовали. Если мужские фигуры практически полностью закрывали черные плащи с капюшонами, то вот женские отличались абсолютно разными цветами, да и сама структура закрытых плащей тоже была разной. «Раз уж все собрались, то, думаю, можно начинать», произнесла одна из фигур мужским голосом. «Разве?» Звонким и мелодичным женским голосом с сарказмом заметила обладательница цветной накидки. «Что-то я не ощущаю среди нас Готаму, или я не права?» «Я не стал приглашать его в наш круг», — сухо заметил тот же самый мужской голос. «И с каких пор ты, Джан, решаешь, кому из вечных присутствует на сборе, а кому нет?» — сурово заметила облаченная в светло-зеленый плащ. «С тех пор, как понял, что он не собирается нам помогать в пробуждении изначальной», — равнодушно ответил Джан. «Или ты, Елизавета, против?» «Может, она и не против?» «Но вот я точно не понимаю, почему мы отказались от пробуждения изначального и переключили свое внимание на изначальную», — вмешалась обладательница синего плаща. «Ха, потому что Джан решил, что сейчас слишком опасно трогать изначального», — усмехнулась Елизавета. «Он даже пожертвовал Готамой и астолитой в попытке избежать возмездия изначального». «Джан тогда поступил правильно», — спокойно произнес мужской голос еще одного участника собрания. «Другого выхода в той ситуации не было. Астерита оказалась слишком бесконтрольной личностью. Зря мы ее собрали. С ее прямолинейностью все наши планы разрушились». «Синар решил встать на сторону Джана? заинтересованно спросила вечная в синей накидке. «Нет ли, я на своей стороне», — равнодушно произнес Синар. «И никого из вас поддерживать не стану. Но это не меняет дела. «В том случае Джан был прав». «Мы перейдем, наконец, к делу, или будем опять тратить время на бесполезное обсуждение?» Грубо вмешался мужской голос. «Егор, ты куда-то торопишься?» — небрежно произнесла Ли. «Да, чем дальше я от всех вас, тем мне спокойнее», — раздраженно произнес Егор. «Хорошо», — вмешался Джан, ощущая, что еще чуть-чуть, и собрание распустится само собой. «Перейдем к делу». «У нас появился на горизонте очень сильный осколок души изначальной, а рядом с ней такого же объема душа изначального». Далее последовал подробный рассказ о событиях, происшедших на планете Максима, а также о том, кто такие Рита и Артур с детальным описанием совмещения душ. «Значит, ты уверен в том, что при совмещении проявились сущности изначальных?» задумчиво произнес до этого молчавший мужской голос. «Да, Альмарил, я уверен в этом». Спокойно ответил Джан. «И чего ты тогда хочешь? Ты ведь понимаешь, что мы не станем тебе доверять и объединяться». Безразлично продолжил Альмарил. «Да, понимаю», — согласно кивнул Джан. «Но, думаю, всем здесь не хотелось бы уничтожать столь ценные объекты. Кто-то из вас хочет их изучить, кто-то пробудить, а кто-то попробовать подчинить. Но все мы сходимся в одном. Они нам нужны живыми. Или я не прав?» Ответом ему служила полная тишина. — Вижу, что прав. Так вот, я предлагаю ограничить все битвы возле этих двух объектов четвертым уровнем силы. — И при этом ты не пригласил Готаму, — ехидно заметила Елизавета. — Его марионетки ближе всех цели. — Если все согласны, то Готама будет вынужден принять условия игры, — лаконично заявил Джан. — Просто признайся, что боишься с ним встречаться, — презрительно фыркнула Ли. — Мне действительно не хотелось бы сейчас идти с ним на открытый конфликт. — уклончиво заявил Джан. — Не вижу причин для отказа, — вмешалась вечная в красном. — Предлагаю высказаться тому, кто против. — Ариэль, конечно, смотрит в корень, но я бы предпочел получить четкую уверенность от самого Гатамы, а не предположения, — мягко настаивал Альмарил. — вот сам с ним и свяжись, — хмыкнул Егор. — Или тоже боишься? — Если да, то захвати своего ручного песика Люцифера. Думаю, он не откажется повоевать за тебя, впрочем, как и всегда. «У нас с Люцифером дружеские отношения», — улыбнулся в ответ Альмарил. «В этот бред только сам Люцифер и верит», — безразлично бросил Егор. «Так и значит, возражающих нет?» — вмешался Джан, обводя всех взором. В ответ опять была тишина. «Решение принято. Надеюсь, ты, Егор, успеешь предупредить своих?» «Успею. Ха, не волнуйся». Насмешливо раздалось в ответ. «Да я пока и не волнуюсь», — пожал плечами Джан. «Вторыми там все равно будут не мои, а ребятки Азриль». «Да», — согласно кивнула Азриль. «Но там же недалеко целый отряд Готамы, и если ты, Джан, не успеешь с ним договориться», с явной угрозой продолжила Вечная, «то я буду весьма расстроена». «Не переживай, все под контролем», — расслабленно произнес Джан. «Раз так, то желаю всем побыстрее сдохнуть и больше меня не беспокоить». Весело пробасил Егор, после чего его плащ мягко опустился, превратившись в дым. Остальные тоже не стали задерживаться. Один за другим исчезали вечные, пока не остались двое — Альмарил и Джан. — Что ты хотел сказать? — с легким удивлением в голосе спросил Джан. — Хочу предупредить. — с угрозой в голосе произнес Альмарил. — Не лезь в наши дела, или между нами начнется война. — Обращенные — это не ваши дела, а мои, — сухо произнес Джан. — Это ты лезешь не в свое дело. — Насчет обращенных это тебе к Готами, — насмешливо произнес Альмарил. — Он оценит твою формулировку по достоинству. — Намекаешь на ваш с ним союз? — хмуро спросил Джан. — Если не прекратишь лезть в наши миры, то все возможно. Уклончиво произнес Альмарил, а после исчез, как и все остальные. Джан задумчиво посмотрел на то место, где еще недавно находился собеседник. но уже через мгновение его лицо озарила довольная улыбка. Все получилось почти так, как он и планировал.